могут не совпадать с его точкой зрения Я сентиментален если вы понимаете что я имею в виду Я люблю страну но не переношу то, что в ней происходит. Я не левый и не правый, просто я сижу сегодня дома, пропадая в этом безнадежном экранчике. Леонард Коуэн Поколение П Когда-то в России и правда жило беспечальное юное поколение, которое улыбнулось лету, морю и солнцу и выбрало Пепси.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 Прошло десять лет, и этот мир стал входить. Сначала осторожной, с вежливой улыбкой, а потом все уверенней и смелее. Одной из его визитных карточек оказался клип, рекламирующий Пепси-Колу. Клип, который, как отмечали многие исследователи, стал поворотной точкой в развитии всей мировой культуры. В нем сравнивались две обезьяны.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 которым Татарского наградил отец, соединявший в своей душе веру в коммунизм и идеалы шестидесятничества. Оно было составлено из слов Василия Аксенов и Владимира Ильич Ленина. Отец Татарского, видимо, легко мог представить себе верного ленинца, благодарно постигающего над вольной аксеновской страницей, что марксизм изначально стоял за свободную любовь,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 И с нами.